Мартин сделал свежих пельменей, а из холодильника достал вторую 0,7, потому что был не только культурным и малопьющим, но еще и умным русским человеком. Вот с пельменями уже было плоховато, оставалась одна скудная порция, которую варить-то смешно, но и дядя, и Женька уже наелись, и пельмени больше не требовали, вполне удовлетворившись русским стандартам. Малосольные огурчики и тонко нарезанное копченое мясо Сам Мартин от разговора почти отстранился, но с удовольствием слушал Женькин трёп и дядины реплики, поражающие ехидством и тем чувством юмора, которое возникает у неглупых старых людей после выхода на пенсию. Когда время приблизилось к полуночи, дядя утомился и стал собираться. От предложения переночевать у Мартина он решительно отказался, от провожатых тоже Вызывать такси не стал принципиально, сказав, что пройдет 50 метров до перекрестка и поймает попутную машину там и зарядно сэкономив. Мартин попробовал было спорить, но потом сообразил, что у перекрестка должен еще дежурить милицейский наряд, который, заметив подвыпившего пенсионера, конечно же, усадит его в такси и строго накажет водителю доставить старика до подъезда. Поэтому Мартин успокоился и, распрощавшись с дядей, достал из холодильника маленькую 05 бутылочку водки, ведь был он не просто культурным и умным русским человеком, но еще и отличался линцой, заставляющей делать запасы продуктов первой необходимости. Но брат показал ему коробку хороших сигар, и резонно заметил, что к ним требуется иной аккомпанемент. Так что через 10 минут, покидав в посудомойку грязные тарелки, братья уселись в гостиной с тяжелыми широкими стаканами «Гленморанджа», пятнадцать лет выдержанного в бочках из-под Мадеры, и раскурили сигары под музыку любимого обоями пикника. Пикник пел о том, что из кого-то сразу видно выйдет толк, поскольку он большой знаток веселячего газа. Мартин не разделял столь простых диагностических методов, но ногой в мягком тапке в такт музыки покачивал, а на словах «это счастье одному из ста» даже начал тихонько подпевать. «Март». «Чем ты сейчас занимаешься?» – спросил брат, водя сигарой, будто пытаясь оставить в воздухе дымные письмена. «Всякой фигней», – признался Мартин. Брат единственной семьи знал о роде его занятий, но в детали они выдавались редко, разве что забавные и никому не опасные истории порой обсуждали. «Ты ведешь какое-то серьезное дело?» – не унимался брат. «Заканчиваю», – сказал Мартин. «Почти закончил» ничего серьезного девчонка убежала из дома и нелепо погибла на чужой планете а что же осталось незаконченным продолжал женька подумав март решил что особого вреда от сказанного не будет девочка кое что успела мне сообщить говорить уже не могла жестовым туристическим скорее всего это пустышка но я решил проверить до конца мне хочется идти к ее родителям пока не будет полной ясности «Меня расспрашивали о тебе», — сказал брат. «Один человек. Вроде бы случайная беседа, но так получилось, что я про него кое-что знаю. Он работает в органах». «Мент?» — без особого удивления спросил Мартин. За Эрнеста Полушкиным вполне могли поглядывать правоохранительные структуры. «Госбезопасность». «Да что им-то от меня надо?» — возмутился Мартин. «Оброк я плачу, шпионажем не занимаюсь. Если что-то интересное встречаю, докладываю». оброком мартин называл придуманные истории, которые предположительно могли понравиться ключникам. Власть имущие негласно рекомендовали всем, у кого хорошо получалось их придумывать, сочинять 3-4 истории в год для нужд государства. За историю даже платили небольшие деньги, и Мартин не отлынивал, не жульничал, а четыре раза в год честно садился за стол и пытался придумать что-нибудь достойное. Судя по тому, что истории принимали с благодарностью и живейшим интересом, но при этом не требовали лишнего, какие-то из них и впрямь шли в дело, а какие-то ключниками отвергались. В общем, как и в обычной жизни. Доклады Мартин писал тоже нерегулярно, но если... Реальное положение дел на какой-то планете резко расходилось с данными справочников и газет, посылал информацию об этом в Университет галактических исследований, структуру формально общественную, а на самом деле правительственную. «Вот уж не знаю», — отпивая виски, — сказал Женька, «но мне показалось, что их интересуют именно нынешние твои дела. Не вляпайся в политику, бога ради». Мартин едва не сказал что-нибудь ехидное и наставительное, вроде «не учи батьку детей делать», но вовремя сообразил, что младший братец как раз в этом вопросе далеко его обскакал и вполне мог бы прочесть парочку лекций. По большому счету, Женька был разгильдя и шалопай, но зато в отношениях со слабым полом собран, серьезен и беспощадно удачлив. Поэтому Мартин отрезал «не собираюсь, я ни во что вляпываться, братец, а вот тебе пора бы перестать быть вечным студентом и вляпаться» в какую-нибудь работу. Получив такой предательский удар, Женька надулся и больше мораль не читал. Потребовалась вторая порция вискаря, чтобы мир между братьями был восстановлен и беседа пошла своим чередом.